Поезд «Москва-Брянск» сели на Киевском вокзале после тщательной проверки перрона и потока пассажиров. Ничего подозрительного не заметили, хотя Иван в душе признался, что контрразведчик из него никакой. Их могли везти издали, с применением спецтехники, что нелегко обнаружить и профессионалу. Но делать было нечего, их путь лежал в брянские леса, а добраться туда можно было всего тремя видами транспорта, одинаково небезопасными. железнодорожным, автомобильным и воздушным. Второй и третий Иван по зрелым размышлениям отбросил. В обоих случаях преследователям было легче перехватить жертву и ликвидировать, не привлекая особого внимания. Поезд тоже не гарантировал комфортных условий, по части безопасности, но Иван надеялся, что при большом скоплении народа преследователи не решатся хотя бы стрелять. Холодного оружия Костров не боялся. Через час легли спать. Поезд Брянск отходил от вокзала почти в 12 часов ночи, а ещё через час, с четверти, у Ивана сработала интуиция. Иван проснулся как от толчка. Полежал, глядя в потолок купе, чувствуя злые сквознячки, текущие через голову из-за стенок вагона и из коридора. Бесшумно спустился вниз, разбудил Таю. Может быть, я напрасно психую, но мне не по себе. Пойду проверю вагоны впереди и сзади нашего. Же, что не взяли оружие, хотя бы газового. Да, универсал не помешал бы, улыбнулась девушка, так и не отдохнувшая за день. Или на крайний случай, меч Дриммер. Возьми складной нож, обращаться умеешь, десантник? Даже бросать умею, отец когда-то учил. Отлично. Чуть что, опускай вход, не задумываясь. Мы должны выжить и помочь Игорю выполнить задание. Иван приоткрыл дверь, выглянул в коридор. Никого. Быстро двинулся к туалету, открыл и зашёл, оставив дверь полуоткрытой. Подождал минуту, обращаясь вслух. Со стороны купе проводника щёлкнула дверь тамбура. Кто-то вошёл. Иван присел, чтобы голова не отразилась в зеркале. Осторожно выглянул из-за двери и в тусклом свете ночника увидел две крупные фигуры, всё в тех же белых рубашках и брюках. Преследователи не потрудились переодеться, чувствуя себя хозяевами положения. Спесь у них даже после гибели напарника не поубавилась. Каким образом они выследили беглецов, гадать было бесполезно. Существовало множество разных методов и технических средств. План действий созрел в голове мгновенно. Иван нарочито шумно хлопнул дверью туалета, вышел в коридор, резко остановился, словно только что увидел преследователей, и бросился из вагона, приглушённо крикнув: "Тая, беги!" Расчёт его оправдался. Двое не стали проверять все купе подряд, ломать голову, сколько человек убегает. Рефлекс сработал за них, да и фраза "Ивана, тая, беги" тоже прозвучала вовремя. Жертвы убегали, их надо было догнать и уничтожить. Иван выскочил в тамбур, попробовал открыть двери вагона. Заперто на ключ. Помчался дальше. Проскочил соседний вагон, снова дёрнул за ручки и выходной двери. Слава Аллаху. То ли проводник ленивый попался, то ли дверь не запирается. Но именно то, что нужно. Прилип к поручню, несущемуся в темноту вагона, открыл дверь, краем глаза следя за тамбуром. Вот они. Две тени метнулись из переходника в вагон, не заметив не полностью закрытой двери. Пора. Иван снова вскочил в тамбуре метнулся вслед за пробежавшими убийцами, не особенно удивляясь своему хладнокровию. Поход по стволу не прошёл даром и для него. А навыки российских ВДВ не забываются никогда. Мугриству отмыщь здоровяка с месистом за тылком Иван догнал в следующем вагоне и с ходу врезал ему по шее тычком, ударом костяшками пальцев правой руки. Попал куда надо. Здоровяк сунулся носом в ковёр на полу коридора и затих. Первый бегущий, тот самый бритоголовый Агатов, уже получивший прищепление от Ивана у реки, оглянулся, стал поворачиваться, ведя руку с бизоном справа налево, как в тире. Но поворачивался недостаточно быстро. Костров в прыжке выбил у него ногой пистолет-пулемёт и тут же добавил выпад растопыренными пальцами в бок, отбрасывая к двери из коридора в туалетный бокс. Бритоголовый массивный и твёрдый, как шкаф, не упал. Сбить его с ног, наверное, и кулаком было трудно. А свобода в тесном помещении для манёвров Астров не имел. Поэтому Агатов решил задавить противника силой, захватить корпус и сломать позвоночник. Но шанса такого Иван ему не дал. Как только Агатов набычившись ринулся на него, Иван нырнул ему в ноги и нанёс жёсткий удар рукой снизу вверх в пах. И схватка закончилась практически ещё не начавшись. Закатив глаза, Агатов замычал, опустился на пол, скорчился, глядя на противника и не видя его. Иван подобрал оба упавших бизона, обыскал карманы преследователей, молясь в душе, чтобы никто не вышел из кубы. Опустил себе в карманы удостоверение сотрудника Федеральной службы безопасности, управление К, отдел НИС. Что за НИС такой? Научно-исследовательская зона, что ли? На имя капитана Агатова Сергея Николаевича. И на имя лейтенанта Смурнова Петра Аркадьевича обнаружил прикрепленные специальными ремешками к ногам кинжалы прекрасной формы и работы персы. Тоже положил в карман. Похлопал по щекам бледного до синевы бритоголова. «Эй, капитан, живой?» Глаза Агатова, почти полностью занятые зрачками, стали проясняться, и Костров добавил медленно и внятно. «Встречу еще раз. Убью. Понял?» Не попадайся мне на глаза, особенно там, в брянских лесах. Мали боги, чтобы наши тропы больше не пересеклись. Понял? Агатов оскалился, пришлось дать ему пощёчину, чтобы привести в чувство. Понял, подонок? -по... Ну и отлично. Оружие пока побудет у меня. Если что, я сумею объяснить каким образом оно у меня оказалось. Пнув Агатова и походя второго особьста Иван отправился в свой вагон. Он был уверен, что до утра к ним никто больше не пристанет. Ожидавшая его с нетерпением Тая он сказал всего три слова: "Всё спокойно. Спи".